Глава 31 «А, впрочем, в этом что-то было. Иной раз человеку, даже молодому, приятно посидеть днем дома. Посидеть, почитать умную книгу, наслаждаясь бездельем и размышлениями насчет будущего ужина. Но в этот день и вечер он понял, насколько он уже вжился в местное общество и стал его частью». Не просидел он у печки и часа, у него даже анучи до конца не просохли. Как мумия, подошедшая к окну, она это делала все время, и говорит ему с видимым неудовольствием. «О, прется!» И уже только по ее тону он понял, о ком идет речь. Педовка хренова!» «Да, это была президентка Лиля, при обращении которой нужно было использовать местоимение «Оно». «Входите, дорогое вы мое», — говорит Шиноби, накинув армяк из вежливости. «Он все-таки посланник, представитель великой фамилии, лицо официальное. Для вас есть время у меня, и дверь всегда открыта». «Ой, in my life, столько happens!» — она буквально сияла. «My head просто spinning!» — президентка встряхнула своими короткими ярко-зелеными волосами. «И все это благодаря вам!» Вы же не знаете, но мне уже прислали редакторские гранки из издательства. В ее голосе слышатся слезы. Я просто не могу их читать. У меня слезы, Фромайс. Это же макет моей первой книги. И это все благодаря вам. Да. Тут она уже не удержалась, и слезы потекли по ее щекам. Это все вы. Все ваша заслуга, мистер амбассадор. Меня нисколько то не удивляет. Я сразу понял, лишь услышав слог ваш, что вы талантливы без всякого сомнения. Я только лишь чуть-чуть талант направил в те русла, где раскрыться вы смогли бы. Большой своей заслуги в том не вижу, ведь это долг любого человека, в котором есть хоть чуть расположение к высокому искусству слова, мягко улыбаясь, говорит Шиноби, похлопывая президентку по руке. — Ах, вы такой мэн, такой мэн! — продолжала источать слезы Лиля. — Вы знаете, мой фёстбук уже скоро выйдет, но я уже решила подготовить вторую. Может, вы послушаете мои новые наброски? — Конечно же, я буду рад послушать, — соглашается юноша. — Честно! — она вытирает слезы, еще не веря. И Ратибор улыбается ей, мягко кивая. Да — Да-да, пожалуйста! Тут же Лиля достает из своей мешковатой одежды целую кипу листов и листочков и сразу, без подготовки, начинает. «Книга новинка феминизмом. Название еще не придумала. Вот первая вещь. Я сижу в короне, ты в тестостероне, у тебя ботинки, ну а я в туфлях. Говоришь мне нежно, пошлости и шутки. Ты принес шаверму, только это зря». Юноша прослушал этот стих до конца, кивая в такт время от времени, а, едва дочитав его, Лиля сразу перешла ко второму, который начинался так. — Ты принес наличные, но я вся безразличная. А за этим последовал следующий. — Я сижу вся такая красивая, я пью свой вишневый раф. Ты же в сумке лежишь, расчлененный весь, ведь мы в Петербурге, а ты был сегодня неправ. И так продолжалось почти час. Свиньин только и делал, что нахваливал ее стихи. Но вот Муми, она, стоя за спиной поэтессы, то и дело корчила рожицы и закатывала глаза, так что казалось, что они вот-вот провернутся вокруг оси. Но поначалу все это ассистентка делала беззвучно, пока, наконец, после одного из стихов она не выдержала и сказала. «Лиля». Стоп-токен, плиз, нурили, на улице уже смеркается, а господин-посланник еще Хелен Дина не ужинал. На это президентка бросила на муми испепеляющий взгляд, но поделать ничего не могла, и стала собирать свои листки и нехотя прощаться. А когда она наконец ушла, и ассистентка исполнила возле запертой двери танец победы и радости, Шинобий говорит ей, «Боюсь, напрасно вы ее прервали». Она еще припомнит это вам. Да, беспечно отмахивается та. Отобьюсь. А вот вы, она начинает выкладывать принесенную им еду на стол, наливает чай. Что я, интересуется Шиноби, подходя к столу. Как вы можете быть таким добрым к этой тупой педовке? Сидите, слушайте ее, а у самого таскай найс. -nice. Как вы вообще, такой добрый мэн, решили стать убийцей? Вам, к примеру, закажут вырезать какую-то семью, и как же вы будете убивать чилдрен и вуманс?» «Ну, от таких заказов сложных судьба меня убережет, надеюсь», отвечал ей Шиноби. И тут же предлагал ей. «Разделите со мной мой ужин, Муми?» «Нет, я в столовку сбегаю. Зачем я буду вас объедать? Тем более, что сегодня в господской столовке ноги". Она даже облизнулась и сказала. «Пойду возьму себе порцию. таймфодина и она убежала на улицу, а свиньин спокойно и с удовольствием продолжил ужин, после которого собирался помыться, немного почитать и потом пораньше лечь спать, так как путешествия за медом и последовавшие за этим дни не давали ему полностью выспаться. В общем, у него были планы на этот прекрасный вечер. Но, как говорится, человек предполагает... Он уже поужинал, помылся и надел чистую одежду, когда услышал быстрые шаги с улицы. То была Муми. Она влетела в дом, глаза круглые от ужаса, и выпалила с порога. — Руки за грибуки! — Что это значит в самом деле? — Яснее говорить извольте, — усмехается юноша. — Марьянка, руки за грибуки! Кажется, сюда идет! Ассистентка подбегает к темному окну. Шиноби идет за нею, и там, в почти полной темноте глубокого вечера, видят только огни поместья и один огонек близкой лампы. — Вон они, их трое, — говорит Муми с возбуждением. — Все трое — бабы, все из истинных, я мимо них пробегала. — Они гуляют просто, — предполагает юноша. — Я вижу их уже не первый раз. — Ой, хорошо бы, — восклицает она, не отрывая взгляда от плывущего в темноте огонька. «Слав демократии! Хоть бы и вправду прогуливались!» «Но нет! Огонек не проходит мимо их коттеджа, а как раз наоборот, сворачивает к нему!» «О, мой год! Они сюда идут!» Муми стала метаться по комнате, стала спешно убирать со стола то, что свиньин не доел, накрыла все полотенцем, схватила его грязную одежду, забросила ее под кровать, схватила таз с грязной водой, подбежала к двери и, распахнув ее, выплеснула воду на улицу. Ассистентка очень волновалась. — Мне кажется, взволнованы вы слишком, — говорит ей Ратибор, не отходя от окна и следя за приближающимся огоньком фонаря. Но он немножко кривил душой. Честно говоря, юноша и сам немного волновался, но все еще надеялся, что благородные дамы все-таки развернутся и пойдут прочь от его жилища. Но пока что они шли именно к нему. А Муми сдавленным голосом и говорит ему, «Ты не взволнованный я! Я сейчас просто опозорюсь от страха!» «И есть причина для того!» «О, вкус есть! Все знают, что она никому не прощает своих ошибок!» — отвечает ассистентка сдавленным голосом. м mm -hmm, понимает свиньин. Он делает вид, что хладнокровие не покидает его, но на самом деле чем ближе фонарь к его порогу, тем большее волнение охватывает юношу. Но это не страх, как у муми. Это волнение проистекает из чувства иного рода. А гость-то уже у порога, шаги на крыльце, он различает женские голоса. Смех? Да, тихий смех за дверью, и, наконец, стук в дверь. Уверенный стук, а затем снова голоса и тихий смех. Быть может, вы откроете гостям, интересуется Ратибор и кидает взгляд на ассистентку. Нет. Она не откроет, она просто в прострации или скорее в оцепенении, замерла и побелела. И Шиноби хоть и волнуется, тем не менее идет к двери и открывает ее. — А вот и он, наш очаровательный посланник наших не очень-то добрых соседей, так и полилось серебро из-за порога. — Здравствуй, мальчик. — Да. Никаких сомнений у него не оставалось. Почти в темноте и в темном плаще до пят, с капюшоном на голове. Но это была именно она, Марианна, в девичестве Эндельман, по последнему мужу кровец, одиннадцатая, а, со слов Муми, вторая наследница великого дома. Надо признаться, юноша был немного вне себя от визита такой высокопоставленной гости — Тем не менее, дело свое Ратибор знал и поклонился ей. Прекрасная принцесса, но от прохода не отошел. Он даже в таком возбужденном состоянии, почти пьяный от волнения, помнил о своем статусе и о том, как этот поздний визит может отразиться на его миссии. — О, принцесса! — воскликнула Марианна и засмеялась, а потом обратилась к своим спутницам. «Мне это нравится. А почему меня никто так не называет при дворе?» «И вправду», — соглашается одна из спутниц, голос которой тоже был свиньюну знаком. «Надо будет ввести подобное обращение в обиход. Прикажу вписать его в ваш титулярный список». «Ну так что, мальчик, ты меня впустишь, наконец? Или так и будем торчать у всех на виду на твоем пороге?» — спрашивает Марианна. И так как он не решается сразу ей ответить, она говорит ему... Или ты хочешь, чтобы мои мужья узнали, что я была у тебя так поздно? Да и невежливо это, наконец, держать женщину у себя на крыльце, не давая ей войти. Да, это было невежливо. — Не смею отказать прекрасной даме, — отвечает юноша и отходит, освобождая проход. Он чувствует, что это все может закончиться нехорошо, но раздражать одну из самых влиятельных особ дома эндельманов Шиноби не решается. Тем более здесь его ассистентка, а с красавицей пришли две ее товарки, так что в этом слегка несвоевременном визите, возможно, и нет ничего предосудительного. Но в его дом вошли только две женщины. Одна та, что была с зонтом, осталась на улице. А Марианна замерла посреди комнаты, оглядывает ее, скидывает капюшон с головки и замечает. «Скромненько ты живешь, мальчик!» И прежде чем юноша успевает ответить, красавица поднимает руку вверх и щелкает пальцами. А потом изящным и плавным жестом указывает пальцем на дверь. Молодой шиноби не понимает смысла этих жестов, но это потому, что все это было адресовано вовсе не ему. А вот муми, она все поняла моментально. Ассистентка пискнула по кресиному и пулей кинулась к двери. Секунды не прошло, и как будто ее тут и не было в этот вечер. А дама, пришедшая с Марианной кровец, вдруг заглядывает под его кровать, потом подходит к комоду и выдвигает ящики один за другим, а после даже заглядывает за печь, ищет что ли кого-то за нею. В общем-то, больше в его жилище и заглянуть-то было некуда. Посему она говорит красавице, которая терпеливо ждала. — Нет ничего. И выходит вслед за Муми на улицу, прикрывая за собой дверь. А гостья и поясняет ему. — Извини, мальчик, но эти предосторожности необходимы. Матушка следит за мною с маниакальным вниманием богоизбранной мамаши, как будто я не взрослая замужняя женщина, 76 лет, а 30-летний подросток. Но теперь все в порядке, мы одни». «Одни? Ну, юноша как раз надеялся, что не окажется с Марианной один на один почти ночью у себя дома». И если до этого момента он волновался, как волнуется всякий молодой человек при встрече с настоящей красавицей, то теперь его волнение приобрело несколько иной характер. А Марианна к тому же подходит к двери и запирает ее на засов, и, улыбаясь, говорит ему, «Тебя выбрали, малыш!» «Что это за визит? В чем суть его? В чем цели?» «Перед аудиенцией у мамы явилась ко мне дочь ее. Зачем?» Уж лучше б вызвала меня к себе при свете дня. Но нет, она ко мне явилась ночью. То провокация или игра, то знать бы наперед хотелось. А, впрочем, пусть начнет, быть может, и пойму, в чем тайна этого внезапного явления. А марианна еще и усугубляя его тревоги, и говорит ему с самой милой улыбкой, какой он только видел в своей жизни. Тебя выбрали, малыш, никого больше нет, только ты и я. В общем-то, свиньин был не из тех, кто лезет за словом в карман. Может, он иногда и не сразу отвечал на какой-то вопрос, но это потому, что подыскивал правильный такт словам и фразам. А вот тут он как раз не знал, что и ответить. Сказать, что рад этому выбору — это значит только усугубить ситуацию и дать ей продолжение. Сказать что-то против, разозлить эту сногсшибательную гостью, которая, к тому же, как утверждают некоторые, обладает не очень мягким нравом. А Марианна говорит ему все с той же улыбочкой. — Ну, что ты орабел? Наверное, мальчик, ты, как и все мужчины, боишься умных женщин. Здесь ему уже нужно было что-то отвечать, ну, хотя бы для того, чтобы не выглядеть олигофреном. И он не нашел ничего лучше, чем произнести... Признаться, сильно испугаться мне случая еще не представлялось. О! -о! Тут Марианна засмеялась. А ты умеешь быть колючим! И этот смех снял с него ступор, который до сих пор почти сковывал его. А женщина подошла к нему ближе, повернулась спиной и сказала: Помоги мне! И повела плечами.